«Во дворце и в канцелярии по-прежнему немало моих хороших знакомых и приятелей, так что я все разузнал, трудностей с приемом у нас быть не должно. Где мой дом, это известно, так что нам дадут знать. Ну, а как вы, устроились, все в порядке?» «Володюрину», — откликнулся Торин, — «что же нам теперь делать? Рогволд, скажи, сколько еще ждать?» Ты сказал, что не меньше недели. Но когда ж нас примут? — Не знаю. Пожал плечами ловчий. Наместник не любит спешить. Ему дадут знать, не беспокойся. Но какое-то время пройти должно, безусловно. Они поговорили еще долго. Рогволд расспрашивал Фолку, как понравился ему город, и даже щурился от удовольствия, слушая наивный восторги Хоббита. Вместе с Торином повздыхал он над учестью потерявших целей и смысл жизни гномов, рассказал последние новости. Они не отличались на разнообразии. На северо-востоке разбили отряд ангмарцев, зажав их в узком ущелье. На юге разбойники разграбили крупный торговый босс разогнав охрану. На восточной границе после упорного боя перебили невесть откуда взявшихся горных троллей. Они могли ломать бревна голыми руками, но не выстояли под градом стрел. Форности казнили нескольких купцов, скупавших у разбойников награбленное. Рогволд заметил, что дела определенно начинают поправляться. Деск тянг марцев и разбойников все же Урожай собран отменный. И ходит случай, что зимой начнется большая охота на местных бандитов. у фолка полегчало на душе. Тем временем вернулся малыш, притащивший тяжелый, звенящий сталью кожаный мешок со своими пожитками. Он пристроился в углу и вытряхнул на пол целый арсенал мечей, кинжалов и небольших секир разной длины, все очень тонкой работы и знаменитой гномьей стали голубоватого цвета. Вскоре в дверь заглянул конопатый худой мальчик-слуга и пригласил гостей к завтраку. Они спустились вниз. После трапезы Фолков заметил, что Торин как-то по-особенному, Пожевал губами, когда расплачивался. Хоббит-то неприятно кольнула мысль, что он-то живет за счет друга. Малыш остался в зале, доедал свой завтрак, а Торин и Фолко вышли проводить торопившегося домой Рогволда. «Да брось ты! Куда тебе теперь торопиться?» — начал было уговаривать друга Торин. «Побудь еще с нами! Посидим, выпьем пивка!» «Не могу, друзья, не могу! Простите меня великодушно! Вот, друн видишь, какая история!» Он беспомощно развел руками и умолк, виновато опустив голову. «Да кто она такая в конце-то концов?» — взорвался Торин. «Гони ты прочь!» На тебе лица нет, как сюда приехал. Она что, запрещает тебе с нами видеться? Или, может быть, ты должен рассказывать женщине, куда ходишь и с кем встречаешься? Рогволд поднял голову и тускло взглянул на разбушевавшегося гнома. На его губах появилась слабая усмешка. — Погоди судить, друг Тори, — тихо промолвил ловчий. — Знаешь ли ты, как тоскливо возвращаться после месяцев странствий? По глухим лесам и болотом в пустой и холодный дом, где все покрыто толстым слоем пыли. Я ведь тоже не в жизни пришлось, пока она ко мне не прибился Не хочу я ее огорчать и не могу. Стар я уже, друзья, стар. Детей нет, вот и коротаем время мы с ней вдвоем. Все же есть кому после дороги встретить, так что я все понимаю, Торин. Гном пожал плечами, но ничего не сказал. У Фолку на глаза навертывались слезы, когда он смотрел на медленно уходящего от них по улице Рогволды. Как ему помочь? Позади них послышалось какое-то шевеление. Фолк обернулся и увидел подходившего к ним малыша в скромной, но добротной одежде, уже подогнанной ему по росту. На широком кожаном поясе маленького гнома висел меч в черных ножнах, а справа — недлинный кинжал. — Ну вот, теперь ничего! — одобрительно буркнул Торин, осмотрев их нового товарища. — Что ж дальше думаешь делать, тангар? — Что тут думать? Куда вы, туда и я! — без промедления ответил малыш и положил руки крест-накрест на рукоять.